Во время его речи Маргарита не пошевелилась, не сказала ни слова. Она сцепила на затылке пальцы своих прекрасных рук и, полузакрыв глаза, слушала Филиппа. Была она маленькая, черноволосая, со смугла золотистой кожей. Говорили, что у нее самое прекрасное на свете тело, и она отлично знала это. Филипп, не отрываясь, смотрел на этот пухлый, чувственный рот на этот точеный подбородок, на эту полуобнаженную грудь, на эти стройные округлые ноги, с которых придворная дама откинула одеяло. — Положите подарок на стол, я сейчас посмотрю, — сказала Маргарита. Она потянулась, зевнула, и Филипп успел разглядеть ее розовый язычок, небо и крохотные белые зубки. Зевала Маргарита, как котенок. Ни разу она не взглянула в сторону Филиппа. А он еле удерживался, чтобы не вспылить. Придворная дама из-под тишка, но с любопытством наблюдала за ним, и Филипп подумал, что любое гневное движение выдаст его с головой. Этой придворной дамы он еще никогда не видел. Может быть, Маргарита лишь недавно взяла ее к себе. «Должен ли я?» — начал он отнести ответ графине. «Ой!» Вдруг вскрикнула Маргарита, садясь в постели. — Вы меня царапали, милочка. Придворная дама пробормотала извинения. Тут только Маргарита в первый раз удостоила Филиппа взглядом. У нее были восхитительные глаза, темные, бархатистые. Они умели ласкать вещи и людей. — Передайте моей невестке Пуатье, — произнесла она. Филипп сделал полшага вперед, желая укрыться от бдительного ока придворной дамы. Он раздраженно махнул рукой, и жест его означал «прогоните старуху». Но Маргарита, казалось, ничего не поняла. Она улыбалась, но не Филиппу. Она улыбалась, глядя пустыми глазами в угол комнаты. «Нет, не надо», — продолжала она. «Я сейчас напишу ей записку и передам через вас». Потом обратилась к придворной даме. «Теперь хорошо, пора одеваться. Подите, приготовьте мне платье». Старуха вышла в соседнюю комнату, но двери за собой не закрыла, и Филипп снова поймал ее взгляд, устремленный прямо на него. Маргарита встала с постели, прошла мимо Филиппа и, не разжимая губ, прошептала «люблю». — А почему мы не виделись пять дней? — спросил он тоже шепотом. — Какая прелесть! — воскликнула Маргарита, вертя в руках шнур. — У Жанны бездна вкуса! И как я рада ее подарку! — Почему ты не хотела меня видеть? — шепнул Филипп. — Шнур прямо-таки создан для моего нового кошелька, — продолжала Маргарита громко. — Месье Доне, вы можете подождать, пока я напишу письмо? Она присела к столу, взяла гусиное перо, клочок бумаги и сделала Филиппу знак приблизиться. Крупными буквами, так что Филипп мог прочесть их из-за ее плеча, Маргарита написала «Осторожность». Потом, обратившись к придворной даме, которая возилась в соседней комнате, Маргарита крикнула, «Мадам де Куменш, приведите ко мне мою дочку». Я еще не поцеловала ее нынче утром. Придворная дама удалилась. «Лжош!» — сказал Филипп. «Осторожность — прекрасный предлог, чтобы отделаться от старых любовников и обзавестись новыми». Не то чтобы Маргарита лгала но она не сказала и правды. Обычно случается так, что к концу связи, когда любовники начинают искать ссоры или устали, они обязательно выдают свою тайну свету, и свет впервые обнаруживает то, что уже приходит к концу. Возможно, что сама Маргарита случайно обмолвилась, возможно, что слух о гневных выходках Филипа просочился за пределы узкого кружка, состоявшего из бланки и Жанны в привратнике и камеристке, находящихся при ее покоях в башне, в двух этих слугах, привезенных еще из Бургундии, которых Маргарита запугивала и одновременно осыпала золотом, она была уверена как в самой себе, но как знать? Маргарита чувствовала, что ей не совсем верят. Король Наварский не раз намекал на ее победы, и внешне безобидные шутки мужа звучали несколько принужденно.